Глава 38. Игнат. Притормаживаю, потому что понимаю, что Варя едва поспевает за мной в туфлях на каблуках. Дрожит, как осиновый листок, то ли от страха, то ли от холода, тут в тоннеле сыра. Не знаю, отвечает растерянно, переводит дыхание. Вроде бы и нет, но зябка немного. Она обхватывает себя руками и трёт ладонями плечи. В густом полумраке тоннеля ее глаза будто светятся. А я, как на зло без пиджака. Ладно, я, в принципе, не люблю эту приблуду в одежде, но сегодня надела, а потом пришлось сбросить его на камеру перед спуском в тоннель. Сейчас выдергиваю из-за ремня рубашку и быстро расстегиваю ее, а потом стаскиваю и набрасываю на плечи вари. Держи, не особо согреет, но хоть немного плечи прикроешь. «Не надо, тебе же холодно, совсем без...» Она пытается протестовать, но потом цепляется взглядом за мой голый торс и смущенно хлопает ресницами. «Варя, такая Варя! Она и через 10 лет будет смущаться, глядя на меня без одежды. Но какой же кайф сам я ловлю от этого смущения! Идём, нам пора!» Снова крепко беру ее за руку, и мы идем дальше. За тоннелем нас уже ждет машина. Охрана хорошо знает протокол, я открываю Варе дверь, и она забирается в салон, сам запрыгиваю за руль. «Мы не домой?» — спрашивает напряженно, пока гоню по трассе. «Нет. На два дня, пока я уточню некоторые детали сегодняшней ситуации, ты побудешь в безопасном месте. Придётся отпроситься с работы. В ее чести варя не спорит и не возмущается, только глухо шелестит. Хорошо» а потом закутывается в плед и до конца дороги едет молча. В одну из засекреченных как раз для таких случаев квартир мы приезжаем через 40 минут. Небольшой пригород с высотками. Идеальное место. Поднимаемся на 12 этаж. Пока едем в лифте, наблюдаю за Варей, но она старается не смотреть на меня. Прикипела взглядом к панели с кнопками и застыла. Об этом месте не знает даже моя охрана. «Здесь абсолютно безопасно», — говорю, когда входим в квартиру. «У меня таких несколько, оформлены на подставные фирмы, каждую готовил лично. Насколько бы я не доверял своим людям, никогда нельзя быть уверенным на сто процентов». Варя перешагивает порог и осматривается. «Тут совершенно непримечательно, стандарт. Запасная одежда есть в шкафу». В холодильнике — продукты долгого хранения, но можешь заказать доставку. Постарайся эти два дня не выходить, Варя. Я приеду за тобой. Ты сразу уезжаешь?» Оборачивается и поднимает глаза, обдавая их невероятной синевой. «Сейчас?» «Да, все нужно решать по горячим следам, так эффективнее. И еще. Я достаю из-за пояса пистолет, и Варя, дёрнувшись, отступает на шаг». Глаза округляются, губы белеют. Это — поворачиваю пистолет дулом в сторону и кладу в ящик тумбочки. Пусть будет здесь, на всякий случай. Нет-нет, собери. Я в любом случае не прикоснусь к нему, — мотает головой. Варя, беру ее за подбородок и вынуждаю посмотреть мне в глаза. В защите собственной жизни все средства хороши. Надо будет, сделаешь все, что нужно, но не думай, что тебе придется. Она чуть сводит брови, опуская взгляд, а я понимаю, что мне нужно идти быстрее. Иначе, если задержусь, чего мне начинает дико хотеться, потеряю ценное время. Я уже делаю шаг к двери, когда вдруг ее рука не смело, почти невесомо касается моего плеча, запуская странное ощущение по телу. Игнат! Она тут же отдергивает ладонь, будто обжёгшись. «Будь осторожнее», — выдыхает и словно сама удивляется своим словам. Странное чувство, нереальное какое-то, даже отчасти болезненное. Она будто волнуется обо мне. Она будет ждать? В смысле, конечно, будет, ведь я и велел, но в этих двух словах как будто что-то большее. Или же это просто обрывки проекций того, что люди называют мечтами? Буду, отрезаю коротко и ухожу. Вопрос серьезный, и решить его нужно как можно быстрее. Если только что Вяземские объявили мне войну, то пусть готовится к большим потерям. Я это так не оставлю, ведь пуля пролетела в полуметре от головы Вари. Газ выжимаю на полную, чувствую, как начинают от адреналина дрожать руки, когда полное осознание возможных последствий разворачивается в голове. В висках стучит пульс, в груди горит, вижу, как на дисплее высвечивается номер Борисова. Он уже в курсе и приступил к координации. Только хрен это поможет, когда я буду уверен, кто точно это сделал. «Я?» — отвечаю погромкой. «Игнат!» «Горячку не пари». «Шутишь?» «Нет. Направляйся ко мне, будем разбираться. Виктор с сыном уже у меня». «Вот как. А почему не у меня? Почему не напрямую?» Чувствую, как челюсти сводит. «Вам нужна нейтральная территория. Мы тебя ждем. Борисов отключается, а я разворачиваюсь на перекрестке, меняя направление в сторону его дома. Отзваниваюсь своим, даю указания, кто, куда, что делать. Всем быть готовыми. А потом звоню Фоксу. Кто-то должен знать, где Варя, и что делать, если через два дня я не смогу приехать за ней. Возле дачи Борисова торможу резко. Колеса входят в газон, вспарывая землю. Прости, Ян, что примял твои розы. Мои ребята уже тут. Кортеж Вяземских тоже. Стоят напротив. Три машины, человек десять свиты. Игнат Сергеевич. Ко мне подходит Артур, начальник моей личной охраны. Внутрь вошли только Виктор и его сын. Все люди Вяземских на улице. Понял. Киваю и иду к воротам. Напряжение ощущается колоссальное. Такого крупного недопонимания давно не было, и все прекрасно осознают, чем может закончиться сегодняшняя ночь. И чему она может положить начало. Что ж, так тому и быть.